Что в Москве делается, только накиньте что-нибудь потеплее ветрено, Не иначе как дождь будет. Но куда мы потащимся? В дождь. Алексею явно хотелось побыть с верой наедине. Верку простудим. «Ничего со мной не случится, — решительно возразила Вера, — я не терпелась окунуться в здешнюю жизнь, тем более что этот вечер был единственным, когда они могли себе позволить праздную прогулку. Завтра им нужно начинать свои поиски». И через пять минут, надев джинсовые куртки, все трое пересекли внутренний дворик и скрылись в арке под железнодорожной насыпью. Там дорога неспешно поднималась в гору через лес, заполненный плющом. Никита рассказывал им легенды о здешних местах, живых свидетелях чудесных дел, творившихся тут в незапамятные времена. Он объяснил им, что от самого замка Роланда сохранился лишь древний фундамент, на котором совсем недавно, лет двести назад, была возведена арка из камня сплошь увитая теперь глянцевитым плющом. То был своего рода памятник Роланду, племяннику великого Карла, который среди множества подвигов, совершенных им, мог посвастаться даже победой над драконом. Замок, где жил дракон, находился поблизости, на противоположном берегу Рейна, светлый прямоугольник, полуобвалившейся башни, возвышавшейся на горе над рекой, и дразнил он воображение путешественников. И за разумную плату они могли посетить жилище дракона, благо там теперь были частные владения. История об этом драконе рассказывала мне Ольга, вспомнила Вера, глубоко вдыхая терпкие испарения старого букового леса. Что-то уж очень много места занимает в воображении местных этот дракон. Видно, дух его здесь притаился, добычи чует. Ей чего-то стало не по себе. Она взобралась на кучу спиленных мощных стволов, сваленных возле журчащего ручейка, вытекающего из затона. «Никита, а что для тебя дракон?» «Мы видели твою работу в мастерской. Это символ? Но чего?» «Что ты угадываешь за ним?» «Слезай, упадешь», — велел ей Алеша, задумчиво разгребая ногами кучу прошлогодних лежалых листьев на склоне оврага. «Дракон», — помедлил Никита, — «как сказать, для меня он таится в творчестве. И это тайна, которую нельзя разгадать». Но ведь дракон считается символом мудрости, возразил Алексей. И мудрости, да. Но все-таки для меня это символ того иррационального, чем дышит душа человека. А самое иррациональное, что есть на земле, это творчество. Но ведь дракон ужасен. Он чудовище. Он пожирает людей, не унималась вера. Выходит, в творчестве таится опасность. «Конечно», — улыбнулся Никита, — «оно может стать кошмаром и даже гибелью для человека, для творца, которому открыт дар». «Но почему?» Вера спрыгнула с кучи бревен и, забежав вперед, загородила мужчинам дорогу. Этот разговор ее мучительно волновал, потому что творчество — это эксперимент с собственным сознанием. Это опыты с ядом, которые медик-художник проводит вслепую над собственным организмом. Для меня, во всяком случае, это так. «Езда внезнаемая», — уточнил Алексей. «Не только». Никита помрачнел. Видно, этот разговор касался таких вещей, о которых он предпочитал умалчивать. Это открытие в себе сил, которые могут тебя разорвать и скалечить душу, если с ними не справишься. «Ну, это ты слишком!» — возмутился Алеша. «А потом ты лукавишь, ведь твой дракон на картине, он-то ведь побежден, разве не так?» «Значит, ты с ним справился, значит, вообще можно справиться». «Видимо, да». «Не совсем уверенно, — отвечал Никита, — только одно способно спасти того, кто вступил на эту дорожку».